Приехал Степан и сделал все, что нужно было сделать. Вызвал машину, которая забрала Петровича, поговорил с врачом. Сердце, конечно. Тем более у него, вы говорите, гипертония была серьезная. Пить надо меньше, в этом возрасте особенно. Надо было понемножку, в рамочках, осторожненько. Что же вы не уследили? Услал беловок к прорабской жене, добродушной, полной и веселой тетке, которая на все корпоративные праздники приходила с собственной выпивкой и закуской, вишневой наливкой и капустной кулебякой размером с капот лэнд-крузера, приставил к перепуганным работягам спешно вызванного с профсоюзной прорабского зама по фамилии Юденич, позвонил Никоненко, буфетчицу Зину в полуобморочном состоянии отправил домой и сделал еще два десятка дел, требующих немедленного выполнения.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 что он мог сказать себе что все последнее время он ждал чего то подобного и смутно надеялся что ничего такого не произойдет что если бы он не струсил так отчаянно петрович был бы сейчас жив что если бы он удосужился тогда выслушать про рабы ничего бы не случилось он не выслушал не удосужился не проконтролировал до конца не взял на себя ответственность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 странно что бравый капитан никоненко до сих пор не приехал и не арестовал его дверь за степаном отлетела в сторону сильно наподдав ему по спине степан даже не обернулся вот что паша произнес вадим чернов твердо мне с тобой поговорить бы надо прямо сейчас спросил степан вяло зачем еще какие то разговоры он и так прекрасно знал что именно лучший друг Черный собирается ему сообщить. И был совсем не уверен, что хочет это слушать. Смерть Петровича все изменила. «Да, Паш, нам надо поговорить прямо сейчас». В вагончике все еще невыносимо воняло вчерашним перегаром и застарелым сигаретным дымом. Казалось, что воняют стены и щелястый дощатый потолок. И у Степана медленно, но неотвратимо, как раскручивающийся мотор, начала болеть голова. Он походил по крошечному, незанятому пятачку между столом и дверью, поглядывая на бронзовое чудовище, которое, никуда не торопясь, отсчитывало время. у шанота наверняка видела, что именно произошло здесь ночью. Эта мысль почему-то поразила Степана. — Паш, сядь, я тебя умоляю, — попросил Чернов раздраженно.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 Поэтому он сказал то, что ему давно было известно. «Ты вернулся в офис с профсоюзной в семь часов. Ты рассчитал точно. В это время народ домой валит, и внизу, на выходе, даже толпа собирается. Я раз в нее попал, когда рано уезжал. Никто и внимания не обратил, что ты вернулся, потому что ты свой, а охранником не до тебя было». «До восьми ты просидел на лестнице».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 Зашел в него, открыл сейф, взял тетрадку и удалился тем же порядком на лестничную площадку, пока все самозабвенно унитаз тушили. «Ну что ты выставился на меня, Черный?» «Откуда ты знаешь? Ты что, знал с самого начала?» «Не с самого», — ответил Степан грубо, — «ну знал». «Только зачем ты в кабинете курить вздумал, Черный? Чего тебе приспичило?» Да ладно курить, но ты еще окурок по рассеянности в пепельнице потушил. Ты что, себя не помнил, черный? Ка... Какой окурок? Да такой окурок! Обыкновенный, твою мать, от сигареты! Ты когда тетрадку брал, курил зачем? На лестнице не накурился? Чернов молчал. Вид у него был растерянный, Степану хотелось его ударить. Раз ты воровать собирался, зачем ты курил, а, придурок? Пепельница Малахитовая, твоя, между прочим. Ты ее припёр откуда-то и сказал, что это для почетных гостей, не помнишь? При чем тут пепельница, Паша? А при том, что когда ее Петрович взял, в ней один единственный окурок болтался. Твой окурок черный. Кроме тебя, Честерфилд, у нас никто не курит. А восемь уборщицы все убрали. Они всегда восемь убирают. — Вряд ли они из каких-то там соображений оставили в твоей пепельнице один окурок. — Значит, ты, твою мать, курил в кабинете, но уже после восьми, и при этом рассказывал, что с обеда на профсоюзную уехал. Я потом специально на площадку поднялся. Там тоже один Честерфилд валялся. Он перевел дыхание и потрогал шею, откуда поднималась к затылку свинцовая боль. «А теперь объясни, какого хрена ты все это проделывал!» Чернов смотрел в окно. За окном было тихо и тепло. Апрель подходил к концу. Второй раз за этот проклятый месяц стройка молчала каменным устрашающим молчанием. Твою мать! Я сразу все понял, когда окурок в пепельнице увидел сказал Степан будничным голосом, каким говорил на совещаниях о том, что с машины уронили ящик стекла и полдня просидели без дела. «Да я и раньше подозревал. Ты чё-то нервничал в последнее время, на себя стал не похож особенно после того, как я тебе про Сашин разговор по телефону рассказал». «Короче, так, Паша». Перебил его Чернов таким тоном, что как-то сразу Степану вспомнилось, что черный в недалеком прошлом боевой офицер... По слухам, расчетливый и беспощадный. Муркина я не убивал. Петровича я тоже не специально до инфаркта довел. Если тебе надо кого-то ментам сдать, сдавай меня, а ее оставь в покое. Договорились?» Свинцовая боль в Степановой голове замерла где-то на уровне висков. Замерла, скорее всего, от изумления. Кого в покое? Сашу? «Да, Сашу». — подтвердил черный все тем же железным голосом. — Ну что такое? — Чего ты вылупился? Ты ж у нас проницательный, как капитан Никоненко. Так что оставь ее в покое, а меня можешь сдавать, твою мать. — Ну да, — протянул Степан, помолчав Конечно. Как это я сразу... Выходит, ты из чистого благородства тетрадь попер, а, черный? Просто потому, что на тебя от благородства и великодушия пробы негде ставить, да?» «Я тебе в морду дам», — сообщил Чернов в сторону подоконника. «Мало не покажется». «Ну дай», — разрешил Степан Вяло. «Ну и дам», — пообещал Чернов, но тоже без энтузиазма. Вдоволь посмотрев по сторонам, они встретились глазами и сразу же отвернулись друг от друга. «Этот Козлина...» «Который в котловане помер. Он же ее шантажировал», — сказал Чернов через некоторое время. «Это он с нее в последний раз должен был бабки получить. И не получил. Не получил, потому что его кто-то в котлован столкнул», — продолжил Степан. «Переоценил Муркин свои селенки. Кто-то решил, что до конца жизни платить не станет и того. Прикончил его».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 а, оказывается, ничего не кончилось. Я тебе сам про это рассказал. Ты сложил вместе тетрадку, звонок, и то, что она про ментов все время выспрашивала, и про то, своей ли смертью Муркин помер, получил правильный ответ и решил, что ее сию минуту отволокут в КПЗ. И такое благородство в тебе взыграло, и такие чувства добрые, которые ты лирой пробуждал» и такое великодушие тебя охватило, что ты побежал на Дмитровку и тетрадь из сейфа упер. — Да неблагородство, твою мать! — заорал Чернов и вскочил, двинув стол так, что бронзовое чудище неторопливо зашаталось, сдвигаясь все ближе и ближе к краю, качнулась в последний раз и с тяжелым стуком грохнулась на пол, покатилась и замерла где-то под креслом. Степан и Чернов проводили его глазами. — Вот и конец всей прежней жизни, — подумал Степан. Время вышло. Времени больше нет. — Я ее люблю, — сказал Чернов громко и ясно. — И мне наплевать на то, что она там натворила. Я ее люблю, и я ее прикрою. Ясно тебе? — Ты что?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 Саша по телефону ни с кем не разговаривала. В ночь убийства она была со мной, я с ней спал. — Вранье какое! — изумился Степан. Ему почему-то сильно полегчало. — А хоть бы и вранье! Ты все равно ничего не докажешь, и Никоненко твой ничего не докажет. — Ну ты, блин, даешь, черный! А я себе всю голову сломал, какого х... Ты во всю эту подягу влез!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 Затеял всю эту бодягу. Скорее всего, кто-то достаточно близкий, но не такой близкий, как Чернов. Господи, спасибо тебе. В голове стало легко и просторно, как будто оттуда вынесли что-то громоздкое и тяжелое, что стояло прямо посередине, мешая нормально жить. Его не смущало даже то, что, по большому счету, ничего не изменилось. Все осталось таким же тяжелым и скверным, как утром. И все-таки, все-таки не совсем таким. Степан тяжело поднялся со стула и подошел к креслу. Наклонился и стал шарить под ним. Бронзовое чудовище закатилось далеко, просто так не достать. Степан, кряхтя, встал на колени и полез под кресло. — Слушай, черный, — сказал он оттуда, — может, нам с ней просто поговорить, а? Ну, просто спросить, что все это означает. Что-то мне худо верится, что... Сашка среди ночи едет в Сафоново, подкрадывается к мужику, толкает его так, что тот падает, да еще точненько виском на плиту, и сразу отбрасывает копыта. Не зовет на помощь, не стонет, не орет, а? С чудищем в руке он выбрался из-под кресла и сел на пол. «Смотри -ка — Смотри-ка, — сказал он удивленно, — они даже не разбились, только почему-то не идут. — Идут.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 И все это время Ингеборга учила, наставляла, держала за руку, показывала, как именно нужно ставить ногу, чтобы обеспечить себе свободу маневра, как преодолевать препятствия, как правильно разворачиваться и тормозить. Как она и предполагала, ролики у Ивана были очень дорогие, почти профессиональные, а умения никакого. Однако он быстро и с энтузиазмом учился. Высунув от усердия язык, Он по сто раз проезжал все те же десять метров, чтобы шикарно затормозить рядом с Ингиборгой. Худая спина под стильной майкой моментально стала мокрой, а ручка, похожая на прутик, дрожала у нее в руке от напряжения. Он так старался, что на него жалко было смотреть. «Ну как?» — развернувшись за оролон с другого конца аллеи. «Отлично!» — прокричала она в ответ. Он все время требовал одобрения и участия. Наверное, если бы она не выражала его поминутно, он вообще не стал бы кататься. Ребенок, обойденный вниманием взрослых. Славный, старательный, немножко капризный, очень упрямый, одинокий ребенок. Черт бы побрал его папашу. С утра он вновь полетел на работу, как будто от его приезда зависела по меньшей мере чья-то жизнь. — У нас опять проблемы, — сообщил он, удивленный Ингеборге и испуганному Ивану.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 вызвав панику у двух юных леди, старательные и безуспешно пытающихся разогнаться. Леди кинулись в разные стороны, и одна из них чуть не упала. «Иван!» — закричала Ингиборга. «Будь осторожен! Смотри по сторонам! Я классно развернулся!» «Да, супер!» Газоны были зелеными и свежими, небо голубым и весенним, воробьи на блюстраде веселыми и беззаботными, как и полагается воробьям в апреле когда тепло и кругом полно еды. И на душе у Ингеборги было, наверное, так же легко, как у птиц. Все отлично. Иван замечательный мальчик, с ним вполне можно ладить, особенно если не поддаваться умильной бабьей жалости, от которой хочется ронять на его золотистый затылок сладкие слезы, с утра до ночи кормить его плюшками с изюмом, баловать, ухаживать и ничего ему не запрещать.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 «Вот дура! При тут деньги?» «Пить хочу», — сказал рядом Иван и деловито полез в ее рюкзак. «А где наша вода?» «В наружном кармане», — ответила Ингиборга и добавила больше для порядка. «Когда лезешь в чужую сумку, нужно сначала спрашивать разрешение». Смежив длинные светлые ресницы, Иван глотал воду, на мордахе у него было написано «Неописуемое блаженство». «Я же не в чужую!» — возразил он, отрываясь от бутылки и дыша тяжело, как набегавшийся жеребенок. «Я же в нашу!» Ингиборга засмеялась. «Что там великие авторитеты думают на этот счет? В смысле, губительных последствий?» «А сумка-то действительно наша!» «Иван, мы сейчас пойдем обедать!» — объявила Ингиборга решив, что не будет никаких губительных последствий, если она оставит эту сумку без внимания. Уже половина третьего. «А можно я еще разочек прокачусь?» — немедленно заныл Иван. «Я только туда и обратно, а вы на меня посмотрите, ладно?» «Ну, пожалуйста». «Хорошо», — легко согласилась ингеборга «Один круг, и мы идем обедать». «Кстати, ты особенно не старайся выложить все силы прямо сейчас. После обеда мы тоже можем покататься. Если захотим, конечно».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 «Но такого мальчишку!» Ингеборга решительно заправила под кепку выбившуюся прядь волос, поднялась с лавочки и подхватила рюкзак. Что-то ее все тянет на ту самую слезливую жалость, которую она так категорично осуждала десять минут назад. Иван выехал из-за поворота, лицо сосредоточенное, губы сжаты, с некоторым усилием выровнял ноги и стал разгоняться. И все-таки не удержался, глянул, Наблюдает она за ним или нет, и, увидев, что наблюдает, улыбнулся короткой победной улыбкой. Ингеборга шмыгнула носом и помахала ему рукой, хотя он уже смотрел под ноги, а не на нее. «Здрасте», — сердито сказал кто-то у нее за спиной. «Я вас еле нашел». От неожиданности она повернулась как-то на редкость неловко, Ее ролики разъехались в разные стороны, и чтобы не упасть, она со всего маху плюхнулась задом на лавочку. Пластмассовая бутылка в рюкзаке издала подозрительно неприличный звук. Павел Андреевич посмотрел, как показалось Сингеборге, с недоумением. «Папа!» — издали заорал Иван. «Папа, это ты?» «Нет», — сказал тот. «Это не я». «А это не ты?» «Папа! Папочка!» Раскинув руки, Иван подлетел, прыгнул, повис, беспорядочно тыча с лицом, куда попало. Ролики лупили по скамейке, сияли кривоватые передние зубы и распластанная на лавочке Ингиборга вдруг подумала, что знает теперь, как выглядит беспредельное, полное вселенское счастье. «Папочка, откуда ты тут взялся? Как ты нас нашел? А мы даже не знали, что ты собираешься приехать, пап!»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 «Ингар можно я проедусь? Ну, специально для папы, а? Один раз только, а потом пойдем обедать, можно?» Ингеборга кивнула, и, поминутно оглядываясь, Иван покатил по аллее. «Не смотрите на меня с таким изумлением», — попросил Степан мрачно. «Вы меня нервируете». Иван опять оглянулся, и Степан махнул ему рукой. «У нас несчастье. Умер мой прораб Петрович. Я с ним хрен знает, сколько лет работал».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 Или это не после вчерашнего? Это, пожалуй, что-то похуже, чем банальный похмельный синдром. Неужели так убивается по своему прорабу? Я довел все дела до логической точки и уехал, — зачем-то объяснил Степан. Продолжать буду завтра. Сегодня у меня сил нет. Он вдруг наклонился вперед и взялся руками за голову. — Нет у меня сил, — повторил он глухо.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 и кусают до тех пор, пока боль не пожирает все остальные чувства. Тогда они на некоторое время останавливаются и с живым интересом ждут, что будет дальше, и по силе агонии безошибочно определяют, что это уже конец или еще, возможно, продолжение. — Вы можете ехать, — сказал Степан, спохватившись. — Я весь вечер пробуду дома, и вам, наверное, нужно хоть раз в неделю приехать раньше двенадцати. — Нужно. — согласила Сингеборга. — Спасибо, что предложили, Пал Андреевич. Но у нас с Иваном вполне определенные планы на день, и я не могу их ни с того ни с сего менять. Он меня не поймет. Степан быстро и хмуро взглянул на нее. Она кивнула. — Он и так всего боится, — продолжала она негромко. — Телефона, звонка в дверь, возвращение Клары, грохота мусорки, вашего неудовольствия и так далее. Он должен знать, что есть вещи, которые не могут измениться ни при каких обстоятельствах. «Например, обед с вами», — подхватил Степан язвительно. «Да хоть бы и обед. Что в этом плохого?» «Плохого ничего. Но обед явно не попадает в категорию вечных ценностей». «Речь не идет о вечных ценностях, Павел Андреевич. Речь идет о том, что у ребенка расшатаны нервы» и мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы привести их в порядок. Что вы выдумываете? Вы-то уж точно ничего не должны, тем более моему ребенку. Почему вы мне всякий раз указываете, что я чуть ли не довел своего сына до психбольницы, а вы просто ангел небесный, который должен его спасти от тирана и самодура, то есть от меня? Если бы я считала вас тираном, Павел Андреевич, я бы обратилась в милицию. «Да не называйте вы меня Пал Андреевичем! Сколько раз можно повторять! Мне это совсем не нравится! И не ставьте на нас никаких педагогических экспериментов! Мы не крысы и не обезьяны!» «Папа!» Они моментально перестали орать друг на друга и уставились на Ивана, который подъехал к лавочке, в отчаянии содрал с головы кепку рибок и уже готов был зарыдать. «Вот видите!» — прошепел Степан. «Что вы наделали? Черт бы вас взял совсем!»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 «У меня трещит в животе аж с самого утра. А коньки будете снимать?» «Мы не будем», — ответила за Ивана прибалтийская крыса. «Мы потом станем еще кататься. А шашлычная на улице, так что нам это удобно». «Ну, как хотите», — пробормотал Степан. Шашлычная, белая пластмассовая конструкция, окруженная красными стульями и шапками-столиками, о которой регулярно тушили окурки, оказалась в двух шагах. Мест было сколько угодно, и не видно подростков с бутылками в зубах. Как и устал, сразу же заныл Иван, повалившись на стул. И еще и умру от голода. папа здесь долго нужно ждать? Лучше бы покормили ребенка вовремя, пробурчал Степан, не уточняя, однако, лучше, чем что. Пап, купи мне попить и хлеба, очень есть хочется. Пап, а можно мне два шашлыка? Хоть пять. А вам, Инга Арнольдовна? Мне пять не надо, отказывалась она. Мне тоже можно два. И салат, и и булку, и воду без газа. «И мороженое!» — завопил Иван, вспомнив. «Мы еще дома договаривались, что сегодня в парке едим мороженое». Степану стало весело. «Так, еще раз, только по порядку. Два шашлыка каждому, салат, воду без газа, булку и потом мороженое». «И мне булку, и мне не воду без газа, а кока-колу со льдом. Ну ладно, без льда».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 Штанишки из плотной черной ткани обтягивали ноги и аккуратный рельефный зад. Наколенники кожаные, заслуженные, вполне спортивно потертые, не какой-то там пластмассовый мусор. Вид нисколько не портили, а даже наоборот придавали ей определенную стильность. Рукава свитера, наброшенного на плечи, связаны впереди огромным узлом. Волосы торчат из-под берета в разные стороны. Темные очки, зацепленные за воротник майки. Перчатки тоже не слишком новые, удобно облегают узкие запястья длинные пальцы. В их круглых дырках видна очень белая кожа. Всемилостивый Архангел Гавриил и все его помощники. «Только нам побыстрее, пожалуйста», — попросила Ингиборга, доверительно заглядывая в окошко, из которого по уличному вкусно и остро пахло жареным мясом, луком, горчицей, горячим хлебом и кофе. «А то мы с голоду умрем».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 Выскочила официантка в неуместно чистом фартуке и выставила перед ними гору мяса. Выглядела гора внушительно. «Куда нам столько?» — спросил Степан, никому конкретно не обращаясь. «Оставим половину». «Пап, ничего мы не оставим», — уверил Иван, вгрызаясь в мясо. «Что ты?» «Мы очень есть хотим», — пояснила Ингеборга. «Просто ужасно». «Я вижу», — согласился Степан. «И они действительно...» Все съели. «Вы знаете», — сказал Степан после того, как его сын слопал последний кусок и в развалку, как объевшийся щенок, пошел к окошку за следующей бутылкой воды. Я никогда не видел, чтобы он так ел. Что такое? Да ничего такого, пожалуй, плечами Ингиборга. Просто весна, а авитаминоз, да еще целый день на улице, да еще на роликах, он же растет. Его нужно... Хорошо кормить. Степан посмотрел на нее подозрительно, но она говорила совершенно серьезно. После обеда хорошо накормленный Иван стал неудержимо зевать, и стало ясно, что ни о каком продолжении роликового марафона не может быть и речи, его нужно было вести домой. Однако даже Степан понимал, какое горе постигнет его сына, если только он скажет о том, что этот сказочный день закончен и пора возвращаться.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 Пожалуй, это было его лучшее решение за последние несколько недель. всё ясно», — сказал он громко, и Ингеборга резко выпрямилась, пытаясь вырваться из дремы. Вид у нее был забавный. «Никаких идей ни у кого нет, значит, я буду действовать на свое усмотрение». «Конечно», — пробормотала она, — «пожалуйста». «Ишь, какая вежливая, культурная и хорошо воспитанная».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 Степан протянул ей пачку и включил кондиционер, который на днях починили. «Ребенка простудим?» — проговорила она невнятно от зажатой в зубах сигареты. «Не простудим. В открытое окно больше дует. Куда вы решили ехать? Еще не знаю. Пока поедем прямо». В зеркало заднего вида он посмотрел на Ивана, который спал, подложив под щеку сложенные ковшиком ладони. «Как вы его сегодня уделали?» Он еле до машины дошел. Ингеборга не очень поняла, осуждает он ее или на этот раз хвалит. «Вы можете завести меня домой, если вам все равно, куда ехать. Наверное, я вам сегодня больше не понадоблюсь». «Я вам сегодня не понадоблюсь» — это была фраза из какого-то английского романа. Там героини, как правило, разговаривали именно так. «Вы же совсем недавно мне объясняли, что в его жизни должно быть что-то постоянное. Например, вы или обед». Или что-то в этом роде, иначе он совсем пропадет. «Ну, мы почти выполнили свою программу», — сказала Энгиборга невозмутимо и посмотрела в окно. «Я думаю, ничего страшного не случится, если вы проведете вечер вдвоем с сыном». «С вами тоже ничего страшного не случится, если вы проведете этот вечер с нами», — буркнул Степан, совершенно не понимая, зачем он ее удерживает. «Хочет домой? Ну и катилась бы!» Ингиборга снова посмотрела в окно. «Тогда расскажите мне, что такое происходит у вас на работе», — внезапно попросила она. «Почему вам постоянно звонят, и вы бросаетесь неизвестно куда на ночь глядя? Потом напиваетесь, потом приезжаете в середине дня в парк Горького и так далее. Что у вас за работа такая необыкновенная и ужасная?» «Нормальная у меня работа», — ответил Степан мрачно. «Просто в обстоятельств». «Шестнадцатого числа у меня на стройке в Сафонами погиб человек». Он коротко глянул на Ингиборгу, вытращившую глаза. Не надо так возбуждаться. Он просто упал головой на бетонную плиту, которая лежала посреди котлована. Милиция констатировала несчастный случай и уехала. «А на самом деле?» — подхватила Ингиборга. «Это был никакой не несчастный случай, а кровавое убийство. А хрен его знает, что это было».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 Следовательно, человек, которого он шантажировал, был в ту ночь в котловане. Он мог и не убивать, но он, скорее всего, видел, как все случилось. «Господи, боже мой!» — пробормотал Ингиборга. «Ну вот. А потом из моего сейфа в главном офисе тетрадка пропала, и я сразу понял, что ее утащил мой зам. У меня два зама, я работаю с ними всю жизнь, это близкие мне люди».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 Ну, тот, что тетрадь утащил. Сегодня с пафосом мне разобъяснял, что он ее любит. Сашку, то есть. Представляете? Он ее любит и решил спасти. А почему вы так веселитесь? Да потому что я несколько дней был уверен, что это он строит какие-то козни против меня, а он... Влюблен, мать его! Вы представляете? Как-то не очень, признала Сингиборга. Да ну вас! Он махнул на нее здоровой ручищей. «Не понимаете и не надо?» «А что стряслось с вашим прорабом?» «Ничего особенного», — Степан помрачнел. «Он просто умер во сне, сегодня ночью. Я вчера уехал, ну, то есть, увезли меня, а они остались. Они — это Черный, тот самый зам, который влюблен, и Петрович. Они еще долго пили, так мне Черный сегодня рассказал. А утром он встал, а Петрович...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 Ингеборга смотрела на него во все глаза. «Господи Иисусе, это он или не он?» «В общем, умер Петрович. Черт знает, как я без него работать буду. Я без него никогда не работал. И жену его жалко, такая веселая, толстая, вечно пироги какие-то носила и с собакой возилась. У них собака большая, овчарка, веста. Она у нас на объекте живет». Они ползли теперь в крайнем левом ряду за троллейбусом, и водитель троллейбуса страшно нервничал и поминутно высовывался в окно и оглядывался назад, не понимая, почему не отстает этот громадный черный джип. «Но не это самое плохое!» Вдруг громко сказал Павел Степанов, как будто решился на что-то. Ингиборга от неожиданности уронила сигарету и уставилась ему в лицо.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 «А как прикажете вас называть?» Она распрямилась. У нее было красное сердитое лицо. «Павлик? Это смешно. Степаном вас называют только близкие друзья, как я понимаю. Называйте, как хотите», — разрешил он устало. «Черт с вами». Они помолчали. «Вам нужно объехать этот троллейбус», — посоветовала Ингиборга задумчиво. «Если вы не хотите стать причиной ДТП». «Что?» «Троллейбус». Вы нервируете водителя, он забыл про все на свете и только и думает, что вам от него нужно. Степан посмотрел на троллейбус. Вы едете за ним уже минут двадцать. Вы даже на остановках за ним притормаживаете. Его сейчас инфаркт хватит. Пока Степан обгонял троллейбус, Ингиборга собралась силами. Неужели вы всерьез думаете, что ваш прораб знал такую страшную тайну, за которую вполне мог поплатиться жизнью? Вы ведь даже не уверены до конца, была ли та первая смерть убийством. Или он сам упал, ваш шантажист и вымогатель. Кроме тетрадки, которую утащил ваш влюбленный зам, у вас нет никаких доказательств того, что шантажист был для кого-то так опасен, что его решили убрать. И ваш прораб-сердечник, потерявший лекарства, и всю ночь налегавший на водку. С чего вы взяли, что его смерть как-то связана с тем происшествием? «Не знаю», — произнес Степан задумчиво. «Ни с чего. Просто я уверен, таких совпадений не бывает, Инга Арнольдовна». «Не называйте меня Ингой... Не называйте меня Ингой Арнольдовной. Я в школе до смерти устала от этого имени. У меня есть настоящее Ингеборга. Называйте меня Ингеборгой». «Хорошо», — согласился Степан. От ее имени у него почему-то холодел позвоночник. И при здесь совпадение? Человек умирает от сердечного приступа, только и всего. Конечно, это очень неожиданно, но ведь нет ничего криминального в том, что человек умер от сердечного приступа. Он умер, так и не рассказав мне о чем-то. В этом все дело. Я не стал его слушать. Убийца знал, что я так и не выслушал его, и убил Петровича раньше чтобы он не мог уже ничего рассказать, понимаете? «Я понимаю, что вам от чего-то хочется нечеловеческих страданий», заключила Ингиборга безапелляционно. «Вот вы и выдумываете, невесть что. Почему-то вам нравится обвинять себя в смерти вашего прораба, и вы обвиняете, а это по меньшей мере глупо. Только в советской художественной литературе положительный герой отвечал за все Павел Ан... «Простите». «Я совершенно посторонний человек и понятия не имею о вашей работе. Я совершенно не знаю, какой вы руководитель. Догадываюсь, что не самый лучший». Не смогла она удержаться. «Но я говорю вам серьезно. Вы ни в чем не виноваты. Это ясно как день. Вы не профессиональный Шерлок Холмс. И вы не можете делать какие-то сногсшибательные выводы из мелких и ничего не значащих фактов. Перестаньте обвинять себя».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 Зато в романах он читал, что женская жалость бессмысленна и унизительна для мужчины. Он не чувствовал сейчас никакого унижения, только благодарность и какое-то приятное размягчение внутри. Надо же, эта девица в стильном берете и дырчатых перчатках, словно выскочившая из рекламного счета, призывающего брать от жизни все, с пеной у рта доказывала минуту назад, что он ни в чем не виноват.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 Весенний коммунистический субботник, когда весь город в едином порыве наваливался на мусорные кучи и прошлогодние листья. «Куда вы едете?» «А?» — он посмотрел на нее, словно просыпаясь. «А, за город Ненадолго. Иван очень любит, и я тоже. Мы редко выбираемся, все, времени нет, но нам нравится. Я так понял, что вечер у вас ничем не занят? Все вечера у меня заняты вашим сыном. — ответила Ингиборга извительно. — Учитывая, что вы в последнее время вообще стали приезжать черт знает когда. — Да, — согласился он, — каюсь. Но видите, какая ерунда происходит у меня на работе. — Да уж, — произнесла Ингиборга голосом кисы Воробьянинова. — И что мы будем за городом делать? — Ничего, — он пожал плечами. — Просто постоим в каком-нибудь приятном месте. Посмотрим.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 в районе позвоночника.